Глава тридцать четвёртая. «Аслан». «Аслан». Слышу в трубке тихий голос супруги. «Я тебя не отвлекаю?» «Говори, Камилла». Откидываюсь на спинку кресла и массирую пальцами надбровные дуги. «Мне тебя ждать на ужин?» «Сегодня». Бросаю взгляд на настенные часы. Секундная стрелка, на которых будто совершенно перестала двигаться как и вся моя жизнь, замерла на месте с тех пор, как пропала Нона. «Да, Аслан, твоя мама звонила. Требует приехать к ней на ужин. А я... одна я не поеду». Мне остается лишь усмехнуться. Мама так хотела себе другую невестку, желательно из своих, и так критиковала ее Нону во всем, что та делала. Да вот только моя Нона не стремилась сбежать из дома и жила с ней под одной крышей, решая ее маленькие и большие капризы. И в целом была очень терпелива к моей матери. Чего не скажешь о Камилле, девочке, воспитанной в одних традициях со мной. Первым же её условием до свадьбы было отдельное жильё. И я согласился. Потому что теперь моей главной задачей стало угодить тестю. Что ж, отдельно так отдельно. Особенно сейчас, когда там нет её. Зачем возвращаться в тот дом? Или к навязанной жене? Нет, мне всё это не нужно. И обе женщины, что так упорно стараются привязать меня к себе, маются от одиночества, потому что я не хочу находиться рядом ни с одной из них. Вот и сегодня, вместо того, чтобы пойти на обед в ресторан, я ездил на кладбище. Это теперь единственное место, где я хочу находиться, потому что там лежит она. Женщина, забравшая мое сердце раз и навсегда. Стоило мне на нее взглянуть. А как жить без сердца, если оно находится под землей? «Я не знаю». «Аслан?» Напоминает о себе Камила. «Прости. Возвращаюсь в этот миг. Придется задержаться». «Снова?» Раздраженно вскрикивает жена. «Ты живешь на этой работе. Я тебя совершенно не вижу. Даже в выходные ты торчишь в офисе». «Ты позвонила мне устроить истерику?» «На том конце трубки становится тихо. Если это все, то я вернусь к работе». «Прости». — выдыхает Камила. — Я скучаю. — Увидимся. Бросаю я, прежде чем прервать вызов, и откидываюсь на спинку кресла. А потом бросаю взор на фотографию, стоящую на столе. На ней Нона. И она смеется. А я этого никогда не увижу, и только потому, что побоялся сесть за решетку и отдал ее ему. И теперь ее нет. У меня не будет возможности увидеть ее даже спустя годы. «Будь у меня хоть малейшая возможность всё исправить, я бы сделал всё возможное». «Аслан Муратович, к вам посетитель». «Инга, я же сказал, что сегодня занят». «Но это...» Она не успевает договорить, как дверь распахивается, и на пороге появляется арес. «Думаю, для меня у тебя найдётся минутка». Закрывает он за собой дверь. Ледяная волна прокатывается по моему телу, сменяясь мгновенным приливом ярости. Каждый мускул напрягается, и во рту растекается желчь. Он стоит здесь, дыша одним воздухом со мной в то время, как она... «Для тебя тем более!» — говорю зло. Я не встаю, понимая, что если поднимусь, то не сдержусь. «Убирайся!» Арес невозмутимо проходит по кабинету. Его взгляд скользит по стеллажам, картинам и, наконец, останавливается на фотографии Ноны. Он смотрит на нее несколько секунд, А затем его тёмные глаза устремляются на меня. «Я пришёл не для пустой болтовни. У нас с тобой неоконченный разговор. Мы всё сказали друг другу. Даже смотреть на него не могу. Ты получил то, что хотел. Я выполнил свою часть договора. Считаю, наши счёты сведены. Я изо всех сил стараюсь сохранить самообладание. Но внутри всё горит. «Договор?» — он усмехается коротко и беззвучно. Этот звук похож на скрежет металла о стекло. «Ты отдал мне свою жену, Каримов. Думаешь, на этом все и закончилось?» «Ее больше нет!» Я все же срываюсь и бью кулаком по столу. Фоторамка подпрыгивает и падает стеклом вниз. «Ты добился своего! Она умерла! Что тебе еще от меня нужно?» Арес медленно подходит к столу и, не сводя с меня взгляда, ставит рамку обратно. Стекло покрылось паутиной трещин, исказив ее улыбку. «Мне нужна правда!» Он наклоняется, упираясь ладонями в стол и нависает надо мной. Его массивная фигура заслоняет свет. «Что произошло тогда, шесть лет назад? Что заставило ее идти против меня?» Сердце уходит в пятки. Он ничего не знает. Он и правда ничего не знает. Но разве это имеет значение? Даже после ее смерти ты не можешь оставить ее в покое. Неужели тебе мало, что именно ты свел ее в могилу?» Перехожу на крик. «Я должен знать! Ты расскажешь мне, почему она это сделала. Почему она отправила меня в тюрьму. И ты сделаешь это прямо сейчас!» Его глаза полыхают безумием. И это тот же огонь, за которым скрывается та же боль, что пожирает и меня. Но его боль смешана с яростью а моя — с безысходностью. Я отвожу взгляд на треснувшее стекло фоторамки, на её лицо, на её улыбку, которую я предал дважды, сначала не сумев защитить её тогда, шесть лет назад, а потом отдав её этому монстру. Я медленно поднимаю на него взгляд. «Хочешь правду, Поликратов?» Мой голос обретает твёрдость, потому что если я расскажу ему то, что тогда случилось, У меня появится возможность отыграться за Нону, заставить его мучиться от чувства вины и пожирать себя поедом до конца жизни, потому что он так же помешан на ней, как и я. Уверен, что готов узнать правду. Она уродлива и перевернет твою жизнь с ног на голову. «Говори все, что знаешь, а я решу, что мне потом с этим всем делать».